Глава восьмая. Оба пса из тени валялись на земле. еще дышали, но если сирена продолжит песню, то скоро дышать перестанут. Хоть бы одного в живых оставила, чтобы потом по нему определить, каким образом работал с монстрами Руслан. Принесла же Линду нелёгкое. Сидела бы дома в безопасности. Сейчас девушку среди деревьев не видно. но чего стоит боевому магу темносильнику ударить заклятием в сторону откуда доносится ее голос уходи сейчас же рявкнул глеб и потерял драгоценные мгновения за две секунды руслан снес защитный барьер щелкнула зажигалка заклятие глеба ударило в оставленный противником щит ветерочек огонек задувает насмешливо напевала линда все ближе Огонек навсегда засыпает. Не дает земля огню разгореться. У костра сегодня маг не будет греться. Паров ветра задул летящий к хворосту искры. Все правильно. От магических воздействий Руслан ставил защиту. А от стихий нет. Кто мог ожидать, что Линда способна договориться не только с водой? Глеб и сам об этом не знал. Линда, конечно, помогла. и помогла основательно. Но зачем ее сюда принесло? Как девушка вообще вышла из запертой квартиры и добралась в рощу настолько быстро? Сейчас Линда приближается к такой опасности, какая ей не снилась. В следующую секунду Глеб бросился на Руслана, сбивая с ног. Правая рука при ударе о землю отозвалась острой болью. «Ничего, это не опасно». Кровь защитника города пролилась на землю, предназначенную для жертвоприношения Айяч, и неизвестно, чего теперь ждать. Если эта земля признает Глеба защитником, тот даст ему силы. Если кровь пойдет в жертву древнему божеству, то силы получит Руслан. Пока что противник сильнее, и у него хорошо работают обе руки. Глеб вцепился в горло Руслана левой рукой, пытаясь прижать бывшего друга коленом к земле. Тот выворачивался, и сил у него, похоже, становилось больше. Руслан вцепился в рану на правой руке Глеба. Боль стала острее. «Ничего, как говорил учитель, раз болит, значит живой». Глеб нажал на горло Руслана всем весом. Любой человек был бы уже на последнем издыхании, но не маг. Кровь все-таки пошла в жертву яч. Правой рукой Руслан щелкнул пальцами. «Его старая фишка. Щелчок должен активировать какой-то магический символ». Он активировался. Хворост под деревом вспыхнул со всех сторон. Совсем рядом, в двух шагах от борьбы бывших лучших друзей, пробежала Линда, продолжая что-то напевать. «Загаси, если сможешь!» — крикнул ей Глеб. «Хотя что она сможет?» Тут не помогут ни стихии, ни песни. Остановить разожженное Русланом пламя сможет только маг его уровня, или Иач. Второй вариант невозможен, а чтобы загасить огонь, Глеб должен отпустить противника. «Благословение наставника со мной!» — выдохнул он. «Вот тот самый крайний случай. Крайнее уже некуда». Если Глеб отпустит горло Руслана хоть на секунду, он не только не поможет двум привязанным к дереву молодым идиотам, он подвергнет смертельной опасности и себя, и Линду. Если не отпустит, борьба может продолжаться долго и неизвестно, чем она закончится. А дорога каждая секунда. Огонь быстро перекинется на другие деревья. Скоро все здесь начнет полыхать. «Дай мне оружие!» Твердо сказал Глеб. «Чудес не бывает!» прохрипел Руслан. «Это красивая легенда для наивных чудаков!» Глеб и сам так думал. Но наставник не стал бы шутить с благословением. Оно должно дать средство к спасению всего один раз. «Держи!» — отозвалась Линда. «Так и знала, что он тут есть!» Брошенный ритуальный нож воткнулся в землю с правой стороны. Они протянули руки почти одновременно. Глеб успел первым, и теперь за нож, сжатый в его руке, шла ожесточенная борьба. «Договоримся», — выдохнул Руслан, вцепившись обеими руками в его руку с ножом. «В ученики позовешь? мрачно отозвался Глеб. «Можно на равных. Или разойтись, как будто ничего не было». Глеб поднял взгляд и поискал глазами Линду. В дыму и темноте силуэт девушки четко прорисовывался у костра. Всего в нескольких шагах. Глеб, и я правильно понимаю, если Айяч не получит жертву, он заберет силы, которые дал? – спросила она. Глеб молча кивнул. Особой симпатии к ученикам Руслана он не питал, но до последнего надеялся, что успеет вытащить их оттуда. Не вздумай лезть в костер! На всякий случай крикнул он, «Как же я не люблю гореть!» С досадой произнесла она, «Кто бы знал!» В следующую секунду девушка шагнула в огонь. «Линда!» — крик вырвался сам собой. Внутренняя боль разрывала на части, но она ожидала злость и силу. Руки Руслана от неожиданности немного ослабели, и Глеб воткнул ритуальный нож с вырезанными на нем шестнадцатигранником. В мягкую плоть. Так, чтобы убить с одного удара. Он вскочил и бросился к костру, не оглядываясь, не проверяя. Если немного и промахнулся, добивать не будет. Скорую и легкую смерть еще заслужить надо. В костре по кругу летала большая золотистая птица. Ее крылья буквально вбирали в себя магическое пламя. Хлеб устало привалился к ближайшему дереву, вдыхая раскаленный воздух и дым. Он с трудом держался на ногах, рука болела все сильнее. Неважно. Все это уже неважно. Только сейчас он понял, как боялся за Линду. То, что он ее потеряет, и ясно как день. Леп хорошо понимал, что она уйдет, когда захочет, но только пусть будет жива. Теперь он точно знал. Линду невозможно убить. Вот ее главный секрет. Помнится, Дарил часто сетовал, что ему не повезло не передались гены далеких предков, оборотни фениксов, путешествующих по мирам Зато повезло его дочери. Возможно, Линда — единственный феникс, живущий сейчас в нашем мире. Птица, которая может возрождаться, для которой огонь — естественная стихия. Парни оба без сознания. Успели неслабо надышаться дымом, но это к лучшему. Видеть Линду в деле им совсем не нужно. Последняя искорка пламени погасла. На месте птицы стояла Линда, полностью обнаженная, с раздраженной покрасневшей кожей. «Живой!» Она повисла на шее Глеба. Он крепко прижал девушку к себе. «Дай руку! Как раз глаза от дыма слезятся!» Линда почти сразу отстранилась. Слезы Феникса капали на разорванную, окровавленную, измазанную землей кожу. И боль утихала. Скоро от ран не должно остаться и следа. «Где твоя одежда?» Спросил Глеб. «Сгорела?» Линда шмыгнула носом. «Я же не чистокровный феникс. Меня огонь не сильно обжигает. А вот телефону Хана и всей одежде тоже. Кстати, Глеб...» И ее голос немного оживился. «У фениксов есть еще одно свойство. При желании они могут омолодить любовника на несколько лет. «Не хочешь омолодиться, пока у меня еще глаза слезятся?» «Насколько помню, омолаживают обычно мужа или жену», — сказал Глеб. «Давай подождем с омолаживающими процедурами. Надо разобраться со всем этим». Свободной рукой он обвел дымящиеся кострищи и тело бывшего друга. Сейчас стало видно, что огонь не добрался до дерева буквально на несколько сантиметров. «Надо», — согласилась Линда. Предлагаю никого не развязывать и в сознание не приводить. И вообще, позвони моему родителю. Связь должна быть восстановлена, ведь так? Если никто не вызвал пожарных и полицию, то пусть центр со всем этим разбирается. Все, больной, вы здоровы. Она подняла голову. На руке не осталось ни единого следа от укусов. Леб снял грязную местами порванную футболку и протянул Линде. Зачем? Я и так прилечу. «Ты только окно открытым оставь!» Она пожала плечами. «Нет уж! Феникс над городом лишний раз летать не должен!» Глеб через силу улыбнулся. «Надевай!» «Выйдем через тень прямо к машине!» «Отведу всем глаза и уедем!» «Сюда же долетела!» Пробручала под нос Линда. «С одежды в узелке!» Глеб прикрыл глаза и приложил палец к губам. То, что он увидел, не могло не радовать. Знаки тая таяли, теряя силу. В несостоявшихся жертвах было достаточно жизненной энергии. Пусть их приводит в чувство хоть люди дарила хоть врачи, которых они вызовут. Глеб подошел ближе и несколько раз провел рукой, сначала перед лицом одного из ребят, потом другого. Они не вспомнят ни его, ни Линду. Провалы в памяти в данной ситуации вряд ли кто-то заметит. Глеб был уверен, что мальчишек больше не потянет в темносильнике. Впрочем, надо будет аккуратно проследить, хватило ли им этого урока на всю жизнь. Те собаки были мертвы. Просил же не убивать, — напомнил он. «Как получилось?» Линда развела руками. «Я такую опасность за спиной оставлять не хотела, а стоять над ними и петь колыбельные времени не было. Зачем мне тебе? Хотел завести питомца? Хотел посмотреть, откуда такое взялось». Глеб с отвращением посмотрел на твари тени. «Но могу понять и по-другому. Позвони пока своему отчи. Он протянул Линде свой телефон. «И мобильник, сгоревший, найди, если получится». Глеб подошел к распростёртому на земле окровавленному телу. Руслан умирал, был без сознания, дышал с хрипами. Глеб видел, что его сердце будет биться еще минуты три-четыре. Этого хватит. Все бывает в первый раз. Глеб никогда не заглядывал в создание умирающего, но напомнил. Это можно сделать, если умирающий — поражённый им враг. Или брат по оружию. В случае с Русланом наверняка должно получиться. Он был и братом по оружию, и врагом. Глеб опустился на колени и погрузил пальцы в теплую кровь бывшего друга. Ответы на вопросы всплывали один за другим. Перед глазами Глеба проносились короткие эпизоды. Руслан ушел через тень какому-то отшельнику-темносильнику, увидев в нем подходящего учителя. Через несколько лет он получил нужные ему тайные знания. Как оказалось, Руслан предал не только защитников. Первый договор с темными силами он скрепил кровью полностью доверявшего ему темного мага-наставника. Глеб видел изумленный предсмертный взгляд старика. Предавший один раз будет предавать снова и снова. Это закон. Исключения встречаются примерно так же редко, как белые вороны. «Родитель, нужна помощь!» Проник в видение голос Линды. «Координаты я тебе уже скинула». «Не отвлекаться. Времени мало». Новый эпизод. Руслан проводит темный обряд над клеткой со здоровенной дворнягой и затаскивает клетку в тень. Из четырёх уличных псов он создал себе верных помощников, которые нормально чувствовали себя и в тени, и в обычном мире. Двух из этих собак он привел к дому наставника и разыграл сцену с нападением на него непонятных темных тварей, производя как можно больше шума. Узнавший его учитель открыл дверь. Вот, значит, как Руслану удалось усыпить бдительность старого боевого мага. На всякий случай Глеб посмотрел, как тем вышли на Илью. Все оказалось совсем просто. Один из горе-учеников и несостоявшихся жертв жил по соседству от девушки, с которой встречался Илья. Как-то случайно увидел их вместе, а когда всплыл вопрос о жертвоприношении, вовремя вспомнил о парне. Да уж, если бы такую энергию, как у этих двоих полудурков, Направить в мирное русло. Реки вспять повернули бы. Они сами умудрились на каком-то форуме недомагов познакомиться с Русланом. Тот как раз искал активных и достаточно глупых учеников. Он дал задание в интернете за пять дней найти подходящую жертву человека, никак и ничем с ними не связанного. Они и нашли, последив немного за девушкой, до шантажа додумались сами. Место для первого ритуала выбрал Руслан недалеко от места работы Глеба. От защитника города собирались избавиться в первую очередь. Руслан делал ставку на фактор неожиданности. Увидев его, Глеб должен был растеряться, опешить и тем самым потерять несколько драгоценных секунд. В тот вечер Глеба ждали с нетерпением. Цель Руслана сидели в тени, готовясь к нападению. Но вместо защитника города появилась Линда. И своей песни сорвала все планы. Илью благополучно увезли на скорой, а из-за этого Руслану пришлось убивать наставника раньше, чем предполагалось. Сегодняшний вечер был продуман в деталях. Сначала ученики Руслана на всякий случай договорились с какими-то однокурсниками, что те запустят фейерверк на пустыре. Это должно было помешать Глебу контролировать ситуацию. В принципе, мелкая пакость, но она сработала. Руслан внимательно читал в интернете все новости города и знал, где должны перекрыть дорогу. Расчет был на то, что у Глеба не останется другого пути, только через тень. Архив учителя. Последний вопрос, который остался у Глеба. Ответ он увидел расплывчато. Руслан забрал архив, в котором было много материалов о темных силах и древних ритуалах, в том числе обаячь. Две коробки с бумагами наставника, Он спрятал в тени, где именно. Это уже пусть люди из центра разбираются. Глеб вытер окровавленные руки об траву и встал. Руслан был мертв. «В общем, папуля, присылай кого-нибудь поскорее», — прочерикала, бродившая среди деревьев Линда. «Слушай, будет тебе самый подробный отчет, только давай днем. Глеб устал, я горела. Дайте отдохнуть, посмотрите пока на то, что в роще». Все, Глеб там закончил, мы сейчас уйдем. Пока. Отчет. Конечно, следовало предоставить немедленно, но сил на разговоры с Дарьялом мне осталось. В тень? – спросила Линда. Он кивнул. Тень в этот раз оказалась менее вязкой и совершенно безопасной. Линда мурлыкала под нос что-то вроде колыбельной. Восемь шагов, и они вышли прямо к машине. Цвет фонарей показался ослепительным. Глеб машинально навесил морок вокруг себя и Линды. Смотреть на них вроде некому. Ночной улице не души, но так будет надежнее. В машине у Глеба немного закружилась голова. Усталость навалилась в полную силу. Он прикрыл глаза и потянул энергию от всего окружающего. С меру по нитке. «Шоколадку будешь?» Рука Линды коснулась его плеча. «Откуда?» «Не открывая глаз», — спросил он. Когда гуляли, я на всякий случай в бардачке оставила. Почему не возишь с собой запас? Сладкое не люблю. И необходимости обычно нет. Лип отломал полоску от протянутой шоколадки. Необходимости сейчас нет. Можно напитаться энергией по-другому. В голосе Линды зазвучали завлекающие нотки. Хотя сегодня тебе не до этого. Ее голос сделался деловитым. Так что давайте, больной, шоколад. а потом домой спать, и я, к сожалению, машину не вожу. «Ну, хоть чего-то да не умеешь!» С усмешкой сказал Глеб. «Необходимости не было. Но, пожалуй, на такие случаи стоит научиться. Слушай, ты ведь не будешь против, если я у тебя поживу?» Против Глеб не был. Наоборот. Впервые ему хотелось жить с кем-то под одной крышей. Просыпаться в одной постели с Линдой, слышать ее голос. видеть, как она улыбается. Пусть Линда остается, насколько захочет. Через какое-то время она уйдет, суккубы не бывают верными. А пока защитник города имеет право на недолгое счастье.